Глава 10. Если б я была склонна сейчас поступать разумно, то, скорее всего, просто тихо продолжала бы учиться и ни за что не контактировала бы с Эйдаром, осознавая, насколько это опасно. Тем не менее, я никак не могла избавиться от ощущения, что, поступая настолько трусливо, сделаю только себе же и всем вокруг хуже. Если не выведу его на чистую воду, то подведу всех, в том числе и нашу Академию и профессора Терренса, которого наверняка отстранили от занятий из-за вмешательства Эйдара. Заслышав шум в гостиной, я заставила себя спуститься вниз. Для конспирации прихватила с собой учебник, чтобы притвориться, что занята работой над предстоящим рефератом, и устроилась в уголке. Поклонницы Эйдара, способные сформировать настоящий легион, уже крутились вокруг, и это могло означать только одно. Новенький, стремившийся стать моим заклятым врагом, сегодня планировал провести вечер здесь. Он в самом деле довольно быстро появился. Занял самое неудобное кресло в дальнем углу, хотя мог бы запросто устроиться на диване. Там, правда, ему пришлось бы находиться в компании десятка девушек, а вот у избранного предмета мебели даже подлокотников не было. И я без малейшего удивления услышала разочарованный вздох. «Что же их всех к нему тянет, как магнитом? Вроде же парень, как парень, ничего сверхъестественного. Да, привлекательный, но лучше бы он был уродлив, но зато записан хоть в одной базе данных, а не вот так». Я вновь вспомнила дядюшкины слова и нахмурилась. Да, приятного мало, но любопытство и одновременно желание восстановить справедливость не позволяли мне отступить. У моего кресла подлокотники, в отличие от Эйдарова, были, потому одна из младших курсниц нагло устроилась рядом и, наклонившись, прошептала. Что, тоже на него глаз положила? Даже не надейся, Ходжис, ты, может, и сильная волшебница, но… Она вразительно взглянула на меня, решив, что это будет красноречивее любых слов. Я в ответ только фыркнула. Умолкла эта девица не потому, что хотела меня сильнее напугать. а потому что ей попросту нечего было мне противопоставить. Да, она симпатичная, но я тоже отнюдь неуродлива, а ещё куда сильнее и умнее её, а значит, смогу остановить одним коротким заклинанием, если мне вдруг понадобится её от себя отогнать. «Меня мало интересует мой однокурсник», — холодно произнесла я. «Можешь выяснять отношения с другими девушками. Поклонниц у него благопредостаточно, но я в их количество не вхожу». «А чего ж ты с него тогда глаз не сводишь?» «Тебе показалось», — зло ответила я девушке. «Нет, но ну что за наглость? Я даже имени её не знала, а она с такой уверенностью пришла ко мне выяснять отношения, что просто смешно, честное слово. Как будто я претендую на Эйдара. Если бы он не был таким подозрительным, да ещё и редкостной выскочкой, я бы на него даже не взглянула. Наверное». Девица, так и не удовлетворившись моим ответом, всё-таки поднялась с подлокотника моего кресла и изволила уйти. Вид у неё был страшно недовольный. Но меня это мало волновало. Ведь Эйдар заметил моё присутствие и сверлил взглядом. С такого расстояния я не могла рассмотреть цвет его глаз, но почему-то была уверена, что они медового оттенка, как и всегда, когда он смотрел на меня. Надеюсь, медовый не цветло желание кого-нибудь убить. После получения информации от дядюшки я была склонна подозревать Ейдара в чём угодно, а не только в его причастности к антимагической группировке. Вздохнув, я поднялась со своего места, собираясь подняться в спальню и подумать там, как бы выяснить информацию. Спросить прямо? Вряд ли хороший вариант. Хотя... Довести мысль до конца я не успела, потому что почувствовала, как чьи-то пальцы крепко сжимают моё запястье. Я вздрогнула, оборачиваясь, и едва сдержала рвущийся на свободу крик. Рядом, в нескольких сантиметрах от меня, стояла Эйдар. Дядюшкины предостережения напомнили о себе с новой силой, но я только вскинула голову и гордо заглянула в лицо парню. «И как это понимать?» — раздражённо спросила я. «Руки убери!» «Мне казалось, ты просто-таки жаждешь поговорить со мной?» — ухмыльнулся Эйдар «Иначе почему бы ещё ты так пристально смотрела на меня там, в гостиной, что у других начали возникать лишние вопросы?» «Боишься растерять своих поклонниц?» — вскинулась я. «Боюсь, что моя самая рьяная поклонница что-то задумала». Он сделал шаг вперёд, и мне пришлось отступить. Эйдар не собирался отодвигаться. Он ещё раз шагнул вперёд, буквально нависая надо мной, и я невольно вжалась в стену, перебирая в голове все действенные проклятья, которые только знала. «Ничего не хочешь мне сказать?» — усмехнулся Барнетт. «Хочу, как же?» — кивнула я. «Это ты замешан в том, что Терренса от занятий отстранили, да?» Нажаловался на него. «А у меня разве был повод?» — изогнал брови Эйдар. «Эй, а тебе нужен повод, чтобы напакостить?» — фыркнула я. «Да ты мог сделать это просто потому, что он тебе не нравится». Дар растянул губы весёлой улыбки. «Делать мне больше нечего», — протянул он. «Только искать способ отомстить надоедливым преподавателям. Как же? Если твоего Терренса отстранили от занятий, значит, он умудрился провиниться в чём-то». «Надо же, какое откровение! А я и не подозревала!» Зло прошипела я. «А раз ты сегодня склонен быть предельно честным, может быть, скажешь, почему Эйдара Барната не существует? Потому что что-то мне подсказывает, что это несколько нестандартное состояние для человека». Дар нахмурился. «С чего ты взяла?» Кажется, он всерьёз заволновался, напрягся и уж точно не хотел рассказывать мне секреты своей жизни. «Сорока на хвосте принесла», — пожала плечами я. «А что, не веришь, что кто-то может о тебе что-то знать?» «Или меня завтра отстранят от занятий и, по милости твоей, запроторят в какую-нибудь тюрьму?» Сказала и поняла, что это в самом деле возможно. Кто знает, что этому человеку придёт в голову? Надо было держать язык за зубами и действовать осторожнее, а не идти напролом. «Не переживай», — протянул Эйдар. «В этом нет ничего загадочного». Он уперся руками в стену за моей спиной, тем самым перекрывая все пути к отступлению. Я попал в одну очень неприятную ситуацию, и пока отлёживался в больнице, восстанавливали мои документы, вот и влепили неправильное имя фамилию. Но я был не в состоянии восстанавливать справедливость, а потом решил «ну его, и так сойдёт». Он ухмыльнулся. «Но сдавать тебя в тюрьму мне точно нет никакого резона. Такие красивые девушки, Рьяна и Рьяна, могут пригодиться и для другого». Но я даже не успела высказать ему всё, что про него думаю, потому что Эйдар нагло подался вперёд, явно намереваясь меня поцеловать.